Глава 36. Настоящая. Так как суд определил и постановил мои пекумские дни со Стеллой, у меня появляется возможность забирать ее к себе каждое Рождество, включая и нынешнее. Это будет первое Рождество, которое я проведу со своей дочерью. Лея позвонила мне, истекая ядом, когда наш назначенный судом посредник сообщил ей последние новости. — Рождество важно для меня, — сказала она. — Это неправильно. Ребенок не должен проводить Рождество вдали от своей матери. Ребенок не должен проводить Рождество вдали от своего отца. Парировал я. Но ты сделала все, чтобы именно это происходило два года подряд. Ты сам виноват, что переехал в другую страну. Я не обязана платить за твои сомнительные решения. В каком-то плане она была права. Крыть было нечем, поэтому я сказал, что мне пора и повесил трубку. Рождество для Леи важно Она не чтит ни семью, ни традиции. Единственное, что ее заботит, возможность нарядить нашу дочь в рождественское платье и выставить на показ на многочисленных рождественских вечеринках. Все богатые матери так поступают. Это лучший сезон, чтобы хвалиться детьми и пить алкогольный гоголь-моголь с низким содержанием жира. В тот же день что я узнаю, что она приедет ко мне на Рождество, я отправляюсь за подарками. Компанию мне составляет Сара. Несколько раз мы встретились на Пинту-другую, и в конце концов я рассказал ей все об Оливии, Лео и Эстелле. Так что, когда я приглашаю ее со мной, она цепляется за возможность. «Значит, никаких Барби», говорит она, снимая с полки белокурую пластиковую куклу. Я качаю головой. Ее мать покупает ей куклы. У нее их слишком много. Что насчет художественных принадлежностей? Взрастите в ней внутреннего живописца. Я киваю. Идеально. Ее мать ненавидит, когда она пачкается. Мы направляемся к художественным рядам. Сара складывает в тележку пластилин, краски, мольберт и цветные карандаши. Так слышно что-нибудь про Оливию? Давай не будем. Она смеется и хватает упаковку мелков. Это какая-то мыльная опера, приятель. Мне просто хочется знать, что дальше по сюжету. Я останавливаюсь, чтобы добавить в комплект набор для окрашивания футболок. Возьмем еще вот это. Ей понравится. Сара одобрительно кивает. Я не выходил на контакт ни с кем из наших общих знакомых. Она сказала оставить ее в покое, и именно этим я и занимаюсь. Ставлю на то, что она залетела и проживает свое гребанное, и жили они долго и счастливо». Сара качает головой. не «Незакрытые гештальты – те еще твари. Наш гештальт закрыт. Чеканью я грубее, чем собирался. Я живу в Лондоне, у меня есть дочь». Я счастлив. Счастлив просто до безумия. Смеемся мы оба одновременно. Я звоню матери за день до того, как они со Стивом должны вылететь вместе со Стеллой. Она ведет себя немного странно. Когда я задаю вопрос, все ли в порядке, она спотыкается о слова и отмахивается чем-то вроде того, что нервничает перед праздниками. Я чувствую себя виноватым. Мама со Стивом меняют свои привычные планы ради того, чтобы привести Эстеллу ко мне. Я мог бы полететь домой сам, но я еще не готов. Она везде, под каждым искривленным деревом, в каждой машине, выезжающей на встречную полосу. Однажды, обещаю я себе, боль пройдет, и я смогу смотреть на грёбаные апельсины и не думать о ней. Или нет? Возможно, мое предназначение — жить бок о бок с призраками. Я покупаю елку и перелопачиваю магазины по всему городу в поисках розовых рождественских украшений. В конце концов, я нахожу миниатюрные пуанты и розовых свинок с завивающимися серебряными хвостиками, которых можно вешать на ветке. Когда вдобавок я беру еще две охапки розовой и серебряной подарочной бумаги, продавец улыбается. «У кого-то явно дочь». Я киваю. «Мне нравится, как это звучит». Она указывает на коробку с розовыми фламинго и подмигивает. Я кладу на кассу их, не помешает. В гостиной я устраиваю все так, чтобы мы могли украсить ее вместе, когда она приедет. Мама и Стив остаются в Ридс-Карлтон, в нескольких кварталах от моей квартиры. Я размышляю, что стоит доверить Эстеле выбор блюд на рождественский ужин, хотя если она настоит на суше или коре ягненка, я попал по уши. На следующий день я приезжаю в аэропорт, чтобы забрать их на целый час раньше. Жду, устроившись с краю одной из замерших багажных лент. Мне тревожно. Принимаюсь бродить по залу, заказываю спресс и выпиваю его, глядя на пустую посадочную площадку. Не знаю, от чего меня одолевают подобные чувства, но в желудке сворачивается нечто холодное и неудобное. Люди начинают проходить через гейт Так что я встаю и жду в самом начале толпы, стараясь глазами найти волосы своей матери. Если у женщины блонд, ее тяжело не заметить. Как-то раз брат сказал, что помнит, как у матери были рыжие волосы, когда он был совсем маленьким, но она напрочь это отрицает. Я достаю телефон, чтобы проверить, не пропустил ли звонок или сообщение. Ничего. Она всегда пишет, стоит им приземлиться. Желудок сжимается. У меня странное чувства. Что, если Лея сотворила что-то возмутительное? Теперь я ничто не стал бы сбрасывать со счетов. Я уже готовлюсь набирать номер матери, когда телефон начинает звонить. На экране высвечивается незнакомый номер. Алло, Калиб Дрейк? Голос женский, тихий, с придыханием, будто она старается, чтобы ее не подслушали. По спине пробегают мурашки. Я слишком хорошо помню последний раз, когда получал такой же звонок. Меня зовут Кларибель Васкес, я консультант в медицинском центре Южного Бока. Ее голос затихает. И я жду, пока она продолжит, с дико колотящимся сердцем. «Произошел несчастный случай», — говорит она. «Ваши родители и ваша дочь, они... Они живы?» Она замолкает. Тишина растягивается будто бы на часы. На десятки часов. Почему у нее занимает столько времени просто ответить мне? Случилась автомобильная авария. Эстела Требовательно спрашиваю я. «Она в критическом состоянии. Ваши родители?» Ей не нужно ничего говорить. Я понимаю без слов. Хочется сесть, но под рукой ничего нет, и я сползаю по стене, едва ли не падая на пол, ладонью закрывая лицо. Мне еле хватает сил удерживать телефон, настолько крупно и беспощадно меня трясет. её мать с ней? Нет, мы не смогли выйти на контакт с вашей бывшей женой. «Эстелла», — шепчу я, — «это все, что я способен выдавить из себя. Спрашивать слишком страшно». Несколько часов назад на дни была проведена операция, чтобы остановить обширное внутреннее кровотечение. Сейчас она под наблюдением врачей. Вам следует приехать как можно скорее. Я бросаю трубку, не прощаясь, и иду прямиком к стойке продажи билетов. Ближайший вылет через три часа. Этого времени как раз достаточно, чтобы добраться до дома». Взять паспорт и вернуться в аэропорт. Я ни о чем не думаю. Просто кидаю в сумки вещи первой необходимости, ловлю такси в аэропорт и поднимаюсь на борт самолета. Я не сплю. Не ем. Не думаю. Ты в шоке. Говорю я самому себе. Твои родители погибли. И снова напоминаю самому себе не думать. Мне нужно домой. Костелли. О родителях буду скорбеть позже. А сейчас нельзя волноваться ни о чем, кроме Стеллы. В аэропорту я сразу сажусь на такси и звоню к Ларибели, едва за мной захлопывается дверца. Она сообщает, что состояние Стеллы не изменилось и говорит, что встретит меня в приемной больнице. Когда я врываюсь в двери, Кларибель уже ожидает. Она миниатюрная, словно ребенок, и мне приходится наклоняться, чтобы видеть ее лицо. Состояние все еще критическое. Тут же вводит в курс дела она. «Мы так и не смогли выйти на связь с Лея. Можем ли мы позвонить кому-то еще?» «Возможно. Матери Лея. Вы пробовали?» Кларибель качает головой, и я передаю ей свой телефон. «Теща». Она ищет ее в списке контактов, провожая меня к лифту. «Вам стоит позвонить Сэму Фостеру. Если кто-то и знает, где она, то точно он». Она кивает, заходя в кабину вместе со мной. Лифт поднимается к отделению интенсивной терапии. Я наблюдаю за тем, как загораются кнопки этажей. Мы останавливаемся на пятом, и Клорибель выходит из лифта и проводит карты доступа по электронному замку возле двери. Здесь пахнет антисептиком, и хотя стены выкрашены в приятный теплый цвет, это едва облегчает тяжелое впечатление. Дальше по коридору кто-то плачет. Мы быстрым шагом направляемся к палате 549. Дверь закрыта. Она останавливается возле нее и кладет маленькую ладонь на мое предплечье. Вам будет тяжело увидеть ее в таком состоянии. Ее лицо сильно отекло. Она открывает дверь, я глубоко вдыхаю, делая шаг внутрь. Свет приглушен, комната наполнена симфонией медицинских приборов. Я медленно приближаюсь к ее постели. Под горой одеял она кажется совсем крошечной, и, стоя над ней, я не могу сдержать слез. Из-под повязок на ее голове торчит единственная рыжая прядь, и лишь по ней я мог бы узнать ее. Ее лицо оттекло настолько, что даже будь она в сознании, она не смогла бы открыть глаза. Ее повсюду оплетают провода в носу, в горле, в покрытых синяками руках. Как она выжила, как ее сердце все еще бьется. Кларибель стоит возле окна, вежливо глядя в сторону, пока я рыдаю над своей чудом, выжившей дочерью. Мне слишком страшно дотронуться до неё, сломать ее окончательно, поэтому я легко скольжу своим мизинцем по ее мизинцу, единственной ее части, на которой нет гематом. Через несколько минут ко мне подходит поговорить и группа врачей, Группа. У Эстелы их несколько, изо всех полученный ею травм. К тому моменту, как самолет 747 спустил шасси на американскую землю со мной внутри, моя трехлетняя дочь пережила операцию на внутренних органах. Я слушаю, как они говорят о ее шансах на восстановление, предстоящих месяцах реабилитации, когда они разворачиваются и уходят. Я смотрю в их обтянутые белыми халатами спины и ненавижу их. Кларибель, выскользнувшая в коридор чуть раньше, возвращается с телефоном в руках. Я поговорила с эмом мягко говорит она. Леа в Таиланде, поэтому никто не мог дозвониться до неё Я подозрительно прищуриваюсь. При упоминании Леа это становится почти привычкой. Почему? Кларибель кашляет, прочищая горло. Короткий напряженный звук. Все в порядке, заверяю ее я. У меня нет к ней эмоциональной привязанности. Она поехала туда со своим партнером, так как на Рождество Эстелла должна была остаться у вас. Боже, и она никого не поставила в известность. Сэм смог до нее достучаться. Она наматывает на палец цепочку на шее. Он пытается. Я вжимаю ребра ладони в свои собственные веки. Я не ела, не спала уже 30 часов. Я смотрю на эстелу. Ее мать должна быть здесь. Дайте знать, если получите новую информацию. Я распоряжусь принести в палату раскладушку. Вам нужно поесть. Берегите силы ради эстелы, говорит она. Я киваю. И, конечно же, не ем. Но засыпаю в кресле около ее кровати. Когда я просыпаюсь, в палате уже кто-то есть. Медсестра, проверяющая жизненные показатели. Я провожу рукой по лицу, перед глазами расплывается. — Как она? — хрипло спрашиваю я. — жизненный показатель стабильный Она улыбается, замечая, как я потираю заднюю часть своей шеи. — Ваша жена отошла за раскладушкой. — Простите, кто? — Разве лия могла вернуться так быстро с другого конца мира? — Мамы Стеллы. Она только что была здесь. Я киваю и направляюсь к двери. Мне нужно знать, где она, черт возьми, была, когда наша дочь едва не потеряла жизнь. Нельзя покинуть страну вот так просто, не сообщив никому из семьи, когда ты несешь ответственность за ребенка. Если бы с ней сумели выйти на связь, она прибыла бы сюда раньше, чем я. Почему она не позаботилась хотя бы о том, чтобы оставить номер моим родителям? Я замираю. Останавливаюсь, как вкопанный. Может быть, она оставила им свой номер, но их не было здесь, чтобы подтвердить это или опровергнуть. Может быть, именно поэтому голос моей мамы звучал так странно, когда мы созванивались в тот раз. Возможно, она знала, с кем Лея собиралась вылететь из страны, и это ее расстроило. — Моя мама. — Подумаешь об этом позже приказываю я себе в тысячный раз и заставляю себя идти вперед снова. За угол, по главному коридору, к сестринскому посту. Бип, бип, запах антисептика. Слышатся приглушенные шаги и переговоры шепотом. Сигнал пейджера кого-то из докторов. Я вспоминаю о плаче, который слышал раньше, и гадаю, что случилось с пациентом. Были ли это слезы страха, скорби или сожаления? Сейчас я мог бы плакать по всем трём причинам. Я ищу копну рыжих волос, но не нахожу её. Потирая заднюю сторону шеи, я внусь посреди коридора, не имея понятия, куда мне нужно теперь. Чувствую себя отстранённым, словно плывущим над собственным телом вместо того, чтобы быть внутри него. Воздушный шарик на ленточке, думаю я. Так вот, как ощущается истощение. Всё глухое и размытое? Внезапно я уже не настолько уверен, зачем вышел сюда. Разворачиваюсь, чтобы вернуться в палату из стелы, и тогда же вижу ее. Разделенные лишь парой ярдов, мы замираем, наблюдая друг за другом, изумленные, но в то же время совсем нет, тем, что снова оказались в одном коридоре. Словно наяву я слышу, как воздушный шар лопается и меня затягивает обратно в свое тело. Мысли обретают остроту, звуки, ароматы, цвета. Все приобретает фокус. Я снова живу в высоком разрешении. Оливия. Она подходит ко мне медленно, но, вопреки ожиданиям, не останавливается на расстоянии, а бросается прямо ко мне в объятия, прижимаясь ко мне. Я держу ее лицом зарываясь в ее волосы. Как одна женщина может иметь надо мной столько власти, что один взгляд на нее возрождает меня? Я вдыхаю ее, чувствую ее на кончиках пальцев. Я знаю, знаю, знаю, что я спичка, а она бензин, и друг без друга мы лишь две бездушные вещи — лишенной экстаза химической реакции, сливающихся в воединоэлементов. «Это ты была в палате?» Она кивает. «Медсестра сказала, что мать Эстеллы была там. Я искал рыжие волосы». Она снова кивает. «Она предположила, и я не стала исправлять. Сэм позвонил Кэмми, а Кэми мне. Я приехала, как только смогла. Она касается моего лица». Кладет обе ладони мне на щеки. Пойдем обратно и посидим с ней. Я дышу через нос, судорожно пытаясь сглотнуть переполняющие эмоции. Облегчение из-за того, что она здесь. Страх за мою дочь, гнев на самого себя. Позволяю ей отвести меня к Эстеле. И мы сидим, каждый на своем краю ее постели, в тишине.